от авторов. «Самое прекрасное и глубокое переживание, выпадающее на долю человека, это ощущение таинственного», утверждал великий Альберт Эйнштейн. Может быть, именно потому люди всегда с особым интересом относились ко всякого рода тайнам и загадкам прошлого, которыми так полна Много вековая история человечества. Некоторые из них живут столетиями, постепенно обрастая новыми фактами, порой до неузнаваемости, искажающими подлинные события или судьбы отдельных исторических личностей. И тогда реальность подменяется мифом, преданием, легендой, той самой, которую испанский писатель Панцелло метко крестил «приемной дочерью истории». А американский президент Джон Кеннеди считал, что именно миф, устойчивый, увлекательный и эфемерный, часто является великим врагом истины. Его собственная судьба стала горьким подтверждением этих слов. Убийство 35-го президента США и поныне остается еще одной загадкой истории, окутанной многочисленными слухами и домыслами, маскирующими подлинный ход событий. Но порою мифы, существующие в исторической памяти многих народов, после глубокого и всестороннего изучения исследователями, становятся серьезной основой для выработки научных гипотез, и версии при решении загадок далекого прошлого. Примером тому могут служить библейские сказания о всемирном потопе, легенды об Атлантиде и Эльдорадо, сказочных истуканах острова Пасхи и Чаше Грааля, загадочном Сфинксе и Туринской плащаницы. Предания также приливают свет или являются отправной точкой для исследования некоторых исторических фигур – царицы Савской, короля Магбета, Жанны Д'Арк, доктора Фауста, императора Александра I и ряда других. В этой книге читатель найдет немало интересных материалов, повествующих как о загадочных исторических событиях, явлениях, находках, так и о судьбах отдельных личностей, жизнь и деятельность которых нередко напоминают замысловатые детективные истории. Большинство этих загадок до сих пор до конца не разгадано. Версии и гипотезы ученых порою противоречивы или недостаточно аргументированы. Существует и немало примеров, когда историки заведомо идут по ложному следу, выполняя определенный социальный заказ. В связи с этим уместно вспомнить слова замечательного английского драматурга Бернарда Шоу. Устами героя своей пьесы «Ученик дьявола» он задает извечный вопрос – что же скажет в конечном счете история, и дает на него однозначный ответ, а она, как всегда, солжет. Но лжет не сама история, а те, кто стремятся ее переписать, чтобы скрыть содеянное преступление, и тогда в поисках истины приходится продираться сквозь заросли фальсификации. Хронологический принцип построения книги позволил авторам рассказать об исторических тайнах различных эпох, от вечных загадок древнего мира до недавних событий начала XXI века. Представленные в ней очерки, безусловно, не могут охватить данную тему во всем ее многообразии и полноте, Но авторы, ограниченные количеством сюжетов и объемом издания, и не ставили перед собой такой цели. В некоторых же случаях читателю просто предлагается по-новому взглянуть на уже известные ему факты, события или исторические персоны как далекого, так и сравнительно недавнего прошлого. Процесс разгадывания существующих загадок истории, конечно же, бесконечен. К тому же жизнь чуть ли не каждый день поставляет нам все новые и новые головоломки. Стоит только удивляться прозорливости американского романтика XIX века Натаниэла Хоторна, однажды заметившего. Время летит над нами, но тень свою оставляет за нашей спиной. Не в этой ли тени быстро летящего времени таятся все загадки истории? Настоящее и будущее.